Часть четвертая и последняя О, кто совершил больше безрассудств, чем милосердное? И что причинило больше страданий, чем безумие сострадательных? Горе любящим, еще не достигшим той высоты, которая выше сострадания их. Так сказал мне однажды дьявол, даже у Бога есть своя ад. Это любовь его к людям. А недавно я слышал от него: Бог умер. Из-за сострадания своего к людям умер он. Жертва медовая. И снова бежали месяцы и годы над душой Заратустры, а он не замечал этого. Но волосы его поседели. Однажды сидел он на камне рядом с пещерой своей и молча смотрел вдаль, на вздымавшиеся пучины морские. Звери его задумчиво ходили вокруг и, наконец, остановились перед ним. «О Заратустро», — сказали они, — «не высматриваешь ли ты счастье своё?» «Что мне счастье?» — отвечал Заратустро. «Давно уже не стремлюсь я к счастью». «Я стремлюсь к делу своему». «О, Заротостро!» продолжали звери. «Ты говоришь так, словно сверх мера преисполнен благо, так, как будто плывешь в Лазоревом озере счастья». «Ах вы хитрицы отвечал Заротостро, улыбаясь. «Какой удачный образ выбрали вы!» «Однако вы знаете, что счастье мое тяжело и не похоже на подвижную волну». Оно гнетет и не отстает от меня, словно растопленная смола. Тогда звери снова стали ходить вокруг в раздумье, и затем опять остановились перед ним. «Озератустра», — говорили они, — «так вот почему становишься ты все желтее и темнее, хотя волосы твои береют и делаются похожими на лен. Взгляни, ты вправду словно покрыт смолой». «Что вы такое говорите, звери мой Смеясь, отвечал Заратустра. «Поистине оклеветал я счастье свое, сравнив его со смолой. Со всеми плодами, которые созревают, происходит то же, что и со мной. Это мед в жилах моих. Он делает кровь мою гуще, а душу спокойнее». «Должно быть, так и есть», — ответили звери, приближаясь к нему. «А не хочешь ли ты подняться сегодня на высокую гору? Воздух прозрачен, и с горы мир виден лучше, чем когда-либо». «Да, звери мои», — отвечал он. «Прекрасен совет ваш, и по сердцу мне он. Я поднимусь на высокую гору. Но позаботьтесь о том, чтобы был у меня мед. Желтый, чистый, прозрачный, холодный, как лед. Золотистый, сотовый мед. И вы знаете... Там, наверху, хочу принести я жертву Медовую. Но когда Заратустро достиг вершины горы, он отослал зверей, сопровождавших его домой, и, убедившись, что остался один, рассмеялся от всего сердца и сказал, оглянувшись вокруг. «Я говорил о жертвах и о жертве Медовой, но это было только уловкой и поистине полезным чудачеством. Здесь, наверху, могу говорить, я свободнее, чем перед пещерами отшельников и домашними животными их. Жертвовать? Скорее, расточаю я то, что дарит мне. Я расточитель с тысячу рук. Как посмею я назвать это жертвой? И когда желал я меда, я желал только притравы и сладкого густого медового сока, которым лакомятся ворчуны медведи И диковинные хищные птицы. Лучшие притравы, столь необходимые охотникам и рыболовам. Ибо если похож этот мир на лес, населенный дикими зверями, И на охотничьи угодья, То, по-моему, еще больше похож он на бездонное и изобильное море. На море полное пестрых рыб и крабов. Море, которому возрадовались бы даже боги, И захотели бы сами стать рыболовами и забрасывать сети свои. Так богат этот мир большими и малыми чудесами. Особенно человеческий мир, человеческое море. В него закидываю я золотую удочку свою и говорю, «Разверзнись, человеческая бездна! Разверзнись и выброси мне рыбы сверкающих крабов! Лучшей притравой своей приманю я сегодня самых диковинных человеческих рыб». Само счастье свое я закидываю в вдаль во все края, между восходом, зенитом и закатом, чтобы увидеть, много ли рыб среди людей станет биться и дергаться на приманке счастья моего. Пока, попавшись на острые скрытые крючки мои, не придется достигнуть им всем, этим разноцветным пескарям бездны, высоты моей, высоты самого яростного ловца человеков и рыб. Ибо таков я изначально — «Влекущий и манящий, тянущий вверх и возвышающий, воспитатель и надсмотрщик, который не напрасно внушал некогда сам себе, будь тем, кто ты есть. Пусть же теперь поднимаются они вверх ко мне, ибо жду я знамения, возвещающего, что настал час нисхождения моего. А сам я пока еще не спускаюсь в море людское, в которое некогда предстоит мне погрузиться». Потому и жду я в этих горах, лукавой и насмешливой, без терпения и без нетерпения, а скорее, как тот, кто разучился даже терпеть, поскольку терпеть ему больше уже не приходится. Ибо не торопится судьба моя, не начи, как забыла она обо мне, или уселась в тени за каким-нибудь камнем и ловит мух. И поистине зато благодарен я вечной судьбе моей, что она не подгоняет и не торопит меня, и не жалеет она времени для шуток и злости. Вот и сегодня взошел я на эту высокую гору, чтобы заняться рыбной ловлей. Когда-либо ловил ли кто-нибудь рыбу в высоких горах? Но как не безумно то, чем заняты я тут наверху. Это все-таки лучше, чем сидеть там внизу, торжественным, пожелтевшим и позеленевшим от ожидания. Надутым от ожидания и пышущим гневом, как завывание священной бури, нетерпеливо несущейся с горы в долины, своплями «Слушайте, не то я ударю вас Божьим бичом». Нет во мне неприязни к этим гневливым, и годятся они для насмешек моих. Они и должны быть столь нетерпеливыми, эти огромные гремящие барабаны. А вдруг, если сегодня не дадут им слова – Не получите им его никогда. Но «я» и «судьба моя» мы не обращаемся ни к сегодня, ни к никогда. У нас есть терпение и время, и даже избыток того и другого, чтобы говорить. Ибо некогда должен прийти он, и нас он тогда не минует. Кто же это должен прийти, и нас не минует? Наш великий случай – Наше великое грядущее царство земное. Тысячелетнее царство Заратустры. Далеко ли еще до него, до этого царства? Какое мне дело? Однако не слабеет от этого верность моя. На этом стою я и стою прочно обеими ногами. На этом вечном основании. На твердых первозданных камнях. На высочайших твердынях древних гор. где ветры сходятся, как у предела бурь, вопрошая «Где?», «Куда?», «Откуда?». Смейся, смейся, благая ярость моя, сбрасывай вниз в на свой сверкающий презрением смех. Самых прекрасных рыб среди людей примани мне сверканием своим. И все, что принадлежит мне во всех морях, то, что во всем моё и для меня, вылови мне это и извлеки из глубин. Вот чего жду я, злейший из всех ловцов человеков и рыб. Дальше, дальше, удочка моя, Глубже опускайся, приманка счастья моего, изли зли по каплям сладчайшую росу свою, Мед сердца моего. Воззайся, крючок моего брюха всякой черной скорби. Дальше, дальше, взор мой, О, как много морей вокруг, Сколько мерцает огней человеческого будущего, О, какая алая тишина надо мной. Какое безоблачное молчание! крика ПОМОЩИ На следующий день Заратустра опять сидел на камне перед пещерой, в то время как звери блуждали по свету в поисках пищи, а также нового мёда. Ибо Заратустра истратил и расточил весь старый мёд свой до последней капли. И вот когда сидел он так с посохом в руке и обводил им тень свою на земле и размышлял, но не о себе и не о тени своей размышлял он. вздрогнул он вдруг от испуга, ибо рядом со своей тенью увидел чью-то другую. И когда он поспешно обернулся и встал на ноги, перед собой видел он прорицателя, того самого, что однажды ел и пил за столом у него. Того самого правозвестника Великой Усталости, поучавшего «все равно ничто не вознаграждается, мир лишен смысла, знаний и души». Но с тех пор изменилось лицо его. И когда Заратустра взглянул ему в глаза, вновь содрогнулось сердце его. Так много зловещих знамений и пепельно-серых молний запечатлелось на этом лице». И прорицатель, поняв, что творится в душе Заратустры, провел рукой по лицу своему, словно желая напрочь стереть с него эти зловещие знаки. Так же поступил и Заратустра. И тогда, придя в себя, они протянули друг другу руки знак того, что готовы узнать один другого. «Добро пожаловать, пророк великой усталости», — сказал Заратустра. «Не напрасно был да некогда гостем», и моим. «Будь же ему сегодня, ешь и пей за столом у меня, и не взыщи, если рядом с тобой будет сидеть веселый старик». «Веселый старик?» – переспросил прорицатель, покачал головой. «Кто бы ты ни был кем бы не захотел стать, Озаратустра, слишком долго жил ты здесь наверху. Скоро уже не будет суши и то место, где стоит чон твой». «А разве я на суше?» — отвечал Заратустра, смеясь. «Волны великого бедствия и скорби поднимаются все выше и выше вокруг горы твоей», — сказал провицатель. «Скоро подхватят они чулн твой, и тебя унесут вместе с ним». Заратустра молчал и удивлялся. «Разве ты не слышишь?» — продолжал провицатель. «Не слышишь клокочущий шум, поднимающийся из глубины». Заратустра все еще молчал и прислушивался. И вот услышал он долгий протяжный крик, который пучины бросали друг другу, передавая все дальше и дальше, ибо ни одна не желала оставить его у себя, так зловеще звучал он. «Ты роковой провозвестник», — сказал наконец Заратустра. «Это же крик о помощи, крик человека, и, похоже, доносится он из темных глубин неведомого моря. «Хотя какое мне дело до человеческих бед?» «Но последний грех, что остался во мне, знаешь ли ты имя его?» «Сострадание!» — отвечал прорицатель из глубин сокрушенного сердца, подняв вверх руки свои. «О Заратустро! Я пришел, чтобы ввести тебя в последний твой грех!» Едва произнес он эти слова, как снова раздался крик еще протяжнее и тоскливее, чем раньше, но уже намного ближе. «Ты слышишь? Слышишь, Заратустра?» — воскликнул прорицатель. «Это тебя! Это тебя! Тебя призывает этот крик! Иди, иди, иди, пора, давно пора!» Но Заратустра молчал, сметенный и потрясенный. Наконец он спросил, словно сомневаясь в себе самом, «Кто же это зовет меня?» «Тебе ли не знать этого?» — резко отвечал прорицатель. «Зачем ты прячешься? Это высший человек вызывает к тебе». «Высший человек?» — воскликнул Заратустра, охваченный ужасом. «Чего же он хочет? Что нужно ему?» «Высший человек! Что ему нужно здесь?» И тело его покрылось потом. Прорицатель же не отвечал на испуганное восклицание Заратустры, а продолжал вслушиваться в зов глубин. Но оттуда долго не доносилось ни звука. Тогда он обернулся и увидел, что Заратустра все еще стоит, не двигаясь с места, и дрожь бьет его. «О Заратустра», — проговорил он, — «ты не похож на человека, который от счастья кружится на месте. Чтобы не упасть, придется тебе танцевать». Но даже если ты захочешь танцевать и выделывать на канате трюки, все равно никто не скажет «Смотрите, вот танцует последний веселый человек». Тот, кто его ищет здесь, напрасно поднялся на эти высоты. Пещеры найдет он и скрывающихся у них, а также убежище для тех, кто спасается бегством, но не обнаружит ни тайников, ни сокровищниц счастья, ни новых золотоносных жил его. Счастье — не обрести его у отшельников, заживо похоронивших себя. Неужели придется искать мне последнее счастье на блаженных островах среди далеких забытых морей? Хотя все равно ничто не вознаграждается. Всякие искания бесполезны. Не существует более блаженных островов. Так вздыхал прорицатель. Но с последним вздохом его... К Заратустре вернулись спокойствие и уверенность, словно он из глубокого ущелья снова вышел на свет. «Нет! Нет! Трижды нет!» — воскликнул он бодрым голосом, поглаживая бороду. «Это мне хорошо известно. Существуют еще блаженные острова. Уж лучше молчи об этом, ты, мешок печали и воздыханий. Перестань болтать, ты, полуденная дождевая туча». Разве не видишь, что промок я уже от печали твоих, словно собака, которая окатили водой? Отряхнусь-ка я и сбегу от тебя, чтобы высохнуть. Так что не удивляйся, я и сочтешь что это невежливым. Но тут мои владения. А высшего человека я тотчас разыщу в тех лесах, откуда, быть может, доносился крик его. Быть может, его преследует какой-нибудь лютый зверь. Он в моих владениях. «Здесь с ним не случится несчастье. Действительно, немало тут у меня лютых зверей». И с этими словами заратустра направился к лесу. Тогда прорицатель сказал, «О, заратустра ты плут. Я понял, ты хочешь избавиться от меня. Ты предпочитаешь уйти в лес к диким зверям. Но тебя это не спасет. Вечером снова буду я здесь. Я усядусь в пещере твоей». И буду сидеть терпеливый, тяжелый, словно колода, и ждать тебя. «Да будет так!» — крикнул Заратустра уже издали. «И пусть все мое в этой пещере принадлежит и тебе, дорогому гостю моему. Если найдешь ты мед, ну что ж, лежи его, ворщивый медведь, и услаждай душу свою. А вечером мы оба будем веселы, веселы и довольны, что день этот кончился. И будешь ты плясать под песни мои». «Словно ученый медведь. Ты сомневаешься? Ты качаешь головой? Ну что ж, посмотрим, старый ворчун, ведь и я тоже прорицатель». Так говорил Заратустро. Беседа с королями Заратустро не было еще и часу в пути по горам и лесам своим. как вдруг увидел при странной шествии. Посреди дороги, по которой хотел он спуститься, шли два короля, в коронах и украшенные пурпурными поясами, пестрые, словно фламинго. Перед собой они гнали нагруженного осла. «Что надо этим королям в моем царстве?» — изумленно сказал Заратустро в сердце своем и поспешил спрятаться за куст. Но когда короли поравнялись с ним, Он произнес полголоса, словно обращаясь к самому себе. «Странно, странно. Как вывязать одно с другим? Двух королей вижу я, но только одного осла». Тогда те двое остановились с улыбкой, глядя в ту сторону, откуда донесся голос, и повернулись друг к другу. «Так же думают многие и среди нас», — сказал король, что шел справа. «Но они не высказывают этого вслух». А король слева, пожав плечами, ответил. «Это, вероятно, пастух, пасущий коз. Или отшельник, долго живший среди скалы и деревьев. Да, отсутствие общества портит самые добрые нравы». «Добрые нравы?» – сердитый за горечью, – возразил другой король. «Так от чего же мы бежим? Не от добрых ли нравов? Не от нашего ли высшего общества?» «Поистине лучше жить среди отшельников и пастухов, чем в кругу нашей раззолоченной, лживой, нарумяниной черни, которая называет себя высшим обществом, которая называет себя аристократией. Но все у них лживо, и даже сама их кровь, из-за застарелых дурных болезней и еще более дурных исцелителей. Теперь я предпочитаю ему всем крестьянина. Он грубо хитер, упрямо вынослив. Ныне это самый благородный тип. Крестьяне. Вот кто ныне лучший из людей. Они и должны господствовать. Однако теперь царство толпы, и я уже не обольщаюсь. Толпа же это мешанина и неразбериха. У них все перемешано. Святой с негодяем, дворянин с евреем, и все зверье из его ковчега. Добрые нравы. Все у нас лживо и прогнило насквозь. Никто уже не способен к почитанию. Как раз от этого мы и бежим. «Всюду эти назойливые заискивающие псы, покрывающие позолотые пальмовые листья. Отвращение душит меня от того, что мы, короли, сами стали ненастоящими, что мы прячемся под одеждами ветхого, раззолоченного дедовского великолепия, что для глупцов и пройдох, и для всех, кто вовлечен сегодня в мелочную торговлю властью, мы не более чем профили на монетах. Мы не первые среди людей». но должны разыгрывать эту роль для толпы. И от этой лжи, присыщения и отвращения владели нами. Мы ушли, наконец, от этого сброда, от всех этих крикунов и от мушиной почкотни грязных писак, от смрада торгашей, от судорог чистолюбия и от зловонного дыхания. Тьфу! Жить среди этой сволочи! Тьфу! Играть роль первых среди этой сволочи! О, отвращение! Отвращение! Отвращение! «Во что превратились мы, нынешние короли?» «Это приступ твоей застарелой болезни», — сказал король Слева. «Это приступ отвращения, бедный мой брат. Однако, по-моему, кто-то подслушивает нас». Заротостро, с напряженным вниманием слушавший эти речи, тотчас вышел из убежища своего, подошел к королям и сказал. «О, короли! Тот, кто слушает вас и слушает весьма охотно, Зовется Заратустрой. «Я Заратустра. Я тот, кто сказал некогда, Кому на не дело до королей? Не в защите, но возрадовался я, Услышав, как вы говорите друг другу, Кому на не дело до нас, королей? Но здесь моё царство и моя держава. Что ищете вы здесь? Однако, быть может, Дорога вы нашли то, что ищу я, Высшего человека». Услышав это, короли ударили себя в грудь и сказали в один голос, «Нас узнали. Мечом этого слова рассекаешь ты кустой мрак сердец наших. Ты угадал печаль нашу, ибо видишь ли, для того и пустились мы в путь, чтобы найти высшего человека. Человека, который был бы выше нас, хотя мы их короли. Ему ведем мы этого осла». Ибо высший человек должен быть и высшим властерином на земле. Нет более жестокого несчастья в судьбе человеческой, чем когда властители земли не первые среди подданных своих. И все тогда становится лживым, превратным и ужасающим. Когда же они становятся последними и из людей превращаются в скотов, тогда чернь все более поднимается в цене, пока наконец добродетель ее не провозгласит. — Смотрите, только я одна добродетель. — Что слышу я? — отвечал Заратостро. — Как мудрый короли. Я восхищен и поистине с удовольствием переведу на язык рифм то, о чем говорилось. Хотя стихи эти не до всяких ушей и вряд ли понравятся всем. Но я давно уже не обращаю внимания на длинные уши. Итак, вот они. Но тут и осел заговорил. Отчетливо, не без злого умысла, он произнес и -я. Однажды, в первый год от Рождества Христа, Сивилла, опьянев, но без вина, вещала. О горе, как все обветшало, как низко опустился мир. В блудницу превратился Рим. Во всем упадок и развал. Пал цезарь до да скота. Сам Бог евреем стал. Короли наслаждались стихами Заратустры, а тот, что справа, сказал. «О, Заратустро, как хорошо сделали мы, отправившись повидать тебя. Ибо враги твои в своем зеркале показали нам образ твой, и в том зеркале явился ты в облике демона, с язвительной усмешкой, так что убоялись мы тебя. Но и это не помогло. Снова и снова продолжал ты уязвлять нам сердца и уши своими речениями. Наконец мы решили, не все ли равно, как он выглядит. Надо услышать того, кто получает, «Вы должны любить мир лишь как средство к новой войне, и мир короткий и сильнее, чем мир продолжительный». Никто еще не произносил столь воинственных слов, что такое добро. Добро – это быть храбрым. Благо войны освещает всякую цель. У Заратустра при этих словах кровь отцов взволновалась в жилах наших. Словно сама весна обратилась с речью своей к бочкам, наполненным старым вином. Когда мечи перекрещивались с мечами, подобно обогренным кровью змеям, тогда любили жизнь отцы наши. Мирное солнце в мирном небе казалось им безжизненным и холодным, а долгий мир был позором для них. Как вздыхали они, отцы наши, видя на стене блестящие, притупленные мечи. Подобно мечам этим жаждали они войны. ибо меч хочет упиваться кровью и сверкает от страстного желания. Пока короли с жаром увлеченно говорили о счастье отцов своих, Заратустре овладело сильное желание посмеяться над пылом их, ибо было очевидно, что короли эти с благородными тонкими чертами лица вполне миролюбивы, однако же превозмог он себя. «Ну что ж», — сказал он, вон дорога ведущая к пещере заратустры долог будет вечер сегодняшнего дня а теперь покину я вас меня призывает кри о помощи это честь для пещеры моей что даже сами королей вас сядут в ней и будут ждать однако же долго придется им ждать ну что ж ничего не поделаешь где ныне лучше всего обучаются ожиданию как не при дворе И вся добродетель королей, какая еще осталась у них, не гласит ли она «уметь ждать»?» Так говорил Заратустра.